Глава 24. Аделина бежала вперед, не разбирая дороги. Она даже не заметила, как оказалась около спальни Дарана, будто воспоминания о нем могли спасти ее от неминуемой расправы. Остановившись у закрытой двери, она уперлась в нее ладонями и склонила голову, пытаясь отдышаться. Бег в широком платье оказался крайне затруднительным. Хозяйка, постойте. За нами никто и не гонится, тяжело дыша окликнула ее Гретта. Странно, но в экстренной ситуации она держалась бодрее хозяйки, хотя бывало устраивала переполох по мелочам. Ты ведь всё видела. Повернулась Аделина, стараясь не дрожать. Он её убил. Я ужасно испугалась, но больше за вас, пролепетала служанка, обнимая плечи госпожи, чтобы хоть как-то её поддержать. Куда пошёл, слоит, не знаешь? уже спокойнее спросила Аделина. Точно не в эту сторону. Кажется, он побежал по коридору, который ведёт в сад. Что же мы теперь будем делать? хоть бы на нас убийство не повесили. Запричитала девица, возвращаясь в прежнее состояние. Потише. Насчет этого переживай меньше всего. В доме Горди Барат. Нельзя, чтобы он что-то заподозрил. Надо срочно отыскать Мерсера и все ему рассказать. Но мы его совсем не знаем. Ты не знаешь, а я знаю. Он не желает нам зла. Идем». Стараясь не шуметь, они вместе вышли в более обжитую часть замка. С того момента, как Аделина покинула столовую, прошло минут двадцать, может, чуть больше. Но, казалось, этот кошмар продолжается уже долгие часы. Мерсера около столовой не обнаружилось. Аделина заглянула внутрь, увидев развалившегося в кресле Горди Баррота, который неторопливо попивал на стойку, беседуя со своим спутником. "Очень не извиняюсь, господин Баррот. Неожиданно возникли трудности, мне нужно отлучиться еще ненадолго", заплетающимся языком выдала Аделина. Без проблем. Я подожду, у меня есть время, отозвался Барат. Аделина вышла и волнительно переглянулась с Греттой, будто взглядом спрашивала служанку, куда подевался их временный дворецкий. Но девушка этого не знала. Аделина, срочно сюда. Тихий, но серьёзный голос Мерсера заставил её нервно дёрнуться. После всего увиденного в библиотеке точно параноиком станешь. Оливер там, там, зашептала она, бросившись к Магу. Я уже знаю. Давайте отойдём, чтобы поговорить наедине, строго сказал он. Виля в трясущейся Гретти оставаться на чеку и наблюдать, Аделина завела Мерсера в одну из соседних комнат и плотно закрыла дверь. Кто-то убил вашу новую горничную, сообщил очевидный мужчина. Это, это был Слейт, задыхаясь от ненависти и страха, Аделина рассказала, что случилось на самом деле. Хм, никогда бы не подумал, что он в состоянии кого-то убить, удивился Мерсер. Он разозлился на Джелу за её обман и угрозы, а когда удавка начала стягиваться, растерялся и не смог отключить медальон, контролирующий чокер. Только не подумайте, что я его оправдываю. Я хочу, чтобы он понёс за свой поступок наказание. Но главную опасность представляет вовсе не Слейт. И вы это знаете не хуже меня. Присутствие Мерсера отчасти успокаивало, и Аделина наконец-то могла говорить внятно. Это проясняет дело, но тогда возникает два новых вопроса: где сейчас сам Флетчер, и куда в тот момент выходил Горди? усмехнулся поисковик. «Слейда нужно найти, пока он ещё что-нибудь не натворил. Сейчас поручим Венцию и Джено обыскать замок. Никуда он не денется. Очень на это надеюсь, процедила Аделина. Страдания Джейла, какой бы гадиной та ни была, до сих пор стояли у неё перед глазами кровавой пеленой. Несмотря на все выходки, смерти Аделина ей точно не желала. А сказанная любовница и Слейда можно позже обсудить с Греты, которой больше не нужно скрывать правду. Есть один нюанс. После смерти тело ещё некоторое время отдаёт энергию в пространство. Но когда я обнаружил труп девушки, она оказалась пустой. Точно умерла несколько часов назад, задумчиво произнёс Мерсер. Подобные вещи я ощущаю при помощи своего дара. Обычно так маги-поисковики и определяют приблизительное время смерти жертвы. Что это может значить? Пока не знаю, но обязательно выясню. Он качнул головой. Сейчас вам стоит вернуться к Бароту и попросить его уехать пораньше. Придумайте что-нибудь. Например, скажите, что у Слейду неожиданно стало плохо. Нам нужно убрать тело девушки из библиотеки. Отвезём его в Вырвут на экспертизу. Толковых магов там нет, но что-то они всё-таки расскажут. Потом расспросим Грету о прежних делах Джейла. Да, конечно, растерянно произнесла Аделина. Сможете сами идти или помочь? Вам надо выглядеть увереннее. Смогу, распрямила плечи Аделина. Так-то лучше. И не думайте об этом мерзавце Слейде, мы обязательно его поймаем. Легко сказать, не думать. Мысли ведь не заткнёшь. И что там говорила Джейла по поводу зелья, которое подливала Глория? Неужели её бесплодие вовсе не серьёзный недуг? Выходит, она всё-таки может иметь детей. Однажды Аделина ходила к лекарю, но тот не заметил ничего странного, сказал лишь, чтобы они с супругом старались и всё получится. Но того лекаря тоже выбирал муж, а Слейду могла посоветовать его Джейла. К моменту возвращения Аделина Горди уже начал нервничать. Извините, что так получилось. Сегодня мы совсем мало поболтали. Сказала ему Аделина, пытаясь улыбаться, хотя её улыбкой и выглядела фальшиво. Ничего, всё было отлично. И я рад, что мы наконец-то встретились. Улыбнулся ей в ответ землевладелец. Повара у вас отменные. Мясо так и таяло во рту. Я даже обзавидовался. К тому же, с вами очень приятно общаться. Интересная вы женщина. Аделина склонила голову, стараясь не ляпнуть лишнего. Супругу передавайте мои пожелания выздоровления. Жду вас в гости через неделю с ответным визитом. Надеюсь, к этому времени господин Флетчер поправится. На этих словах вымученная улыбка полностью сползла с лица Аделины. Надеюсь, только и сказала она. Горди Баррат вскоре уехал. Мужчины обыскали весь замок, обошли комнаты, даже добрались до разрушенной части. Но следы нигде не оказалось. А потом кто-то вспомнил, что видел в саду силуэт человека, который шёл в сторону дороги. Испугавшись неминуемого возмездия, Слейт трусливо сбежал, и где он находился, никто теперь не знал. Ужасы случившегося преследовали Аделину два дня подряд. Она подолгу не могла заснуть, крутилась в постели, а когда наконец забывалась тревожным сном, видела одно и то же: как бежит темными коридорами Тирхова, и они никак не заканчиваются, а за ней гонится Слейт с серебряным чокером в руках умоляя надеть украшения в памяти его огромной любви. Но она знала, как только это лишь на первый взгляд безобидная вещица окажется на ней, горло сразу сдавит смертельными тисками. Потом картины сменялись. Во сне появлялся Горди Барольд, который зачем-то уговаривал её выйти за него замуж. Просыпаясь в холодном поту, Аделина с облегчением понимала, что ничего подобного с ней не случилось. И всё равно после кошмаров оставался неприятный осадок. Вряд ли она забудет, как Джейла корчилась на полу в предсмертных муках, а Слейт кричал, что не хотел её убивать. Где он вообще приобрёл это ужасное орудие убийства, замаскированное под украшение? Такого в простой ювелирной лавке точно не купить. Днём Аделина разговаривала с Греттой. Девушка наконец-то преодолела стеснение и рассказала, что приключилось с ней за последние три года. Как они с братом пытались выжить в столице, ради чего даже пришлось пойти на преступление, выполняя заказ какого-то человека. Но их подставили и арестовали. Как хозяйка агентства вытащила её из тюрьмы, убедив работать на неё. А чуть позже Грета попала в дом Читы Флетчеров. Гретта сильно сожалела о своей ошибке. Хорошенько всё обдумав, Аделина решила оставить девушку у себя. Здесь она под присмотром, да и с обязанностями справляется, пусть порой и чудит. Но сердце подсказывало, что так будет лучше для всех. Она верила, что служанка её не предаст и не оставит, особенно сейчас. От радости Грета целовала руки хозяйки и умоляла не думать о ней ничего плохого. Мерсер уехал в Ирвуд, но вскоре вернулся, продолжая делать вид, что теперь работает в замке. Когда Аделина спросила его о результатах экспертизы, он лишь отшутился и сказал, что ей не стоит волноваться, мол, ничего особенного больше не обнаружили. Его слова показались подозрительными, но что поделать, расмак находится на службе. Он не мог выдавать тайны следствия. Да Аделина и сама ничего в этом не понимала. Сегодня Аделина впервые уснула рано и без всякого успокоительного. Даже кошмары на время оставили её в покое, будто дали передышку. Она проспала несколько часов кряду, восполняя силы за предыдущие беспокойные дни. А проснулась от того, что кто-то обнимал её одновременно целуя в шею. От неожиданности она даже вскрикнула на всю комнату, а потом вдруг сообразила, что рядом с ней на кровати устроился Даран. Именно его поцелуй она только что и ощущала. Они ей вовсе не приснились. Он здесь, вернулся. От прилива радости сердце пустилось в сумасшедший пляс. Абелина совершенно не ожидала увидеть Блэкстоуна сегодня, хоть и надеялась на его скорое возвращение. Без него замок казался пустым, а на душе было очень тоскливо. Она не могла смотреть на вещи, к которым прикасался Даран, без бесконечных мыслей о нём. А сейчас всё водночас ей изменилось, как будто комнату озарило яркое солнце. Разве можно так пугать? Она зарылась пальцами в растрёпанный шевелюру и спрятала лицо на груди мужчины, словно таким образом хотела убедиться в его реальности. После долгой дороги от Дара пахло дымом и кожей, и эти ароматы казались далеки самыми лучшими на свете. Прости. Даже не подумал, что ты на меня так остро отреагируешь, ласково шепнул он, обняв её в ответ. Уже утром я хотел устроить сюрприз. Мы пока добились. Меня отпустили в увольнение, и я сразу помчался к тебе. в нынешней обстановке не совсем уместно, но я всё равно очень рада, что ты теперь здесь. Аделина оторвалась, чтобы посмотреть ему в глаза и спросила: "А когда ты приехал? Час назад. Что тут вообще происходит? Как ты ещё ничего не знаешь?" Аделина прикусила губу. "Я лишь знаю о том, что ты написала в своём душераздирающем письме. И тогда решил, что сам доберусь в Тирхау быстрее любого посыльного, чтобы указать этому аферисту его настоящее место. Но Саймон, встретив меня, сказал, что Флетчера тут уже нет. Насчёт остального хитрец промолчал, посоветовав узнать у тебя. Ой, здесь такое недавно творилось. Больше всего Аделина боялась рассказывать Даррено даже не про убийство. Она не знала, как объяснить, что повелась на обман Джейла, впустив её в замок а вместе с ней и с Лейда. Хоть бы Дарон не подумал, что она испытывала к предателю чувства. Общую обстановку в замке она обрисовала ещё в письме, но всё равно оставалась вероятность, что Дарон не поверит и будет думать своё. "Ты же меня не винишь?" тихо спросила она, закончив рассказ. К этому моменту они вдвоём сидели в столовой. Скоро к ним обещал присоединиться и Мерсер. Не знаю, что другое можно было предпринять на твоём месте, учитывая законы королевства. Кто же мог подумать, что Слейт наберётся смелости и вдруг появится в Тирхале, прекращая заниматься самобичеванием. Конечно, очень плохо, что меня не было в замке в тот момент. Получив твоё письмо, я уехал практически сразу, но не успел. Хорошо, что сейчас ты здесь, выдохнула она, продолжая любоваться даром, причём делала это открыто, а не как бывало раньше, украдкой. Как подумаю, что с тобой могло что-то случиться. Сжал он пальцы в кулаки. Повезло, что здесь находился, Оливер. Но тебе всё равно следовало быть осторожнее. Всё шло нормально до того момента, как я застала их в библиотеке. Можешь не продолжать. Кстати, а что с телом той девушки и его любовницы? Мерсер вёз её. Он заметил какие-то странности, но больше ничего не говорит. Ладно, сам с ним пообщаюсь. Сейчас я хочу слушать только тебя. Ты не представляешь, как сильно я по тебе скучал. Я тоже по тебе скучала. И очень волновалась. Даррен притянул Белину к себе. Их губы встретились в жарком поцелуе, который затянулся на несколько минут. Влюблённые никак не могли оторваться друг от друга. «Несу вам завтрак раздался из коридора зычный голос Барбары, которая решила предупредить своё появление, уже зная, что Блэкстон вернулся в Тирхол. Всё успеем потом. У нас есть ещё несколько дней, чтобы провести их вместе, шипнула Делинидаран, неохотно рожав свои объятия. Ты опять уедешь? испуганно спросила она. Пока не знаю точно. А что делать со Слейдом? Его ведь так и не поймали, неохотно напомнила Аделина. Думаю, далеко он не ушёл. Надо будет ещё раз прочесать весь лес. Не волнуйся, мы обязательно его найдём. подонок ответит за все свои поступки, пообещал ей Даран. В столовую вошла кухарка, принеся с собой поднос с чашками, сэндвичи и черничный джем. Она вовсю улыбалась Дарану, прямо сияла, тоже радуясь его приезду. Да что уж говорить, все обитатели замка, слухи среди которых разлетелись очень быстро, почувствовали облегчение. О недавнем происшествии никто не болтал вслух, только шептались без хозяйки. Но случившееся невольно заставляло насторожиться. Поговорив с Оливером, Дарн собрал во дворе всех мужчин, в том числе и работников лесопилки, которым в честь своего приезда дал выходной. Но Аделина хорошо знала настоящую причину. Они собирались устроить облаву и обследовать на лошадях весь лес, делянку за делянкой, поляну за поляной. Потому как в деревне слоет не появлялся, извозчиков не нанимал, а пешком да еще и не зная местности, далеко уйти он не мог. Аделина во время собрания не присутствовала лишь наблюдала в окно. Мужчины должны сами решать свои мужские дела. Она всё равно не посоветует им ничего полезного. Но осознание того, что Даррен сразу взял на себя заботы и организовал поиски, очень обнадеживало. С его появлением всё вдруг встало на свои места. Аделина надеялась, им удастся отыскать Беглица, зная, что муженёк на свободе, она не сможет спокойно жить. Какой же слой дурак. Неужели нельзя было просто оставить её в покое? Так и нет, притащился с этой Джейлой. Служанка немного рассказала о Джейле Гриффин, и теперь, проигрывая в уме события, Аделина понимала, почему всё так получилось. После того, как она застукала их в библиотеке, для реализации планов в замке должен был остаться хоть кто-то из парочки. Джейла могла бы ещё как-то оправдаться, списав вину на партнёра. Но они не успели ни о чём договориться, и Слейд вдруг затеял свою игру пытаясь любым путём вернуть жену. Как говорят в народом, наскочила подкованно на булыжник. Аделина даже простила бы ему аферу, отдай он сам деньги и согласись на развод по-хорошему. Ведь именно это обстоятельство способствовало её знакомству с Дараном. Однако след всегда был неуравновешенным. Теперь его место в тюрьме. И так будет справедливее всего. Потому что сейчас Аделина знала, что могло произойти с ней в случае неповиновения. Надень она его подарок. Она вспомнила, как Слейд застегнул чокер на её шее накануне отъезда, и невольно вздрогнула. Хорошо, что она почти сразу его сняла, будто чувствовала подвох. Вскоре мужчины разъехались. Моделина же, напевая песню, занялась наведением порядка в своих вещах, одновременно размышляя, что такого особенного можно приготовить на ужин. Ей хотелось устроить для Дарена настоящий романтический вечер при свечах. Она мечтала, как после они будут всю ночь напролёт заниматься любовью, позабыв обо всех проблемах. Конечно, пока неизвестно, чем завершатся поиски. Но в замке ей всё равно ничего не угрожает. Она надеялась, что Даран и сам не станет задерживаться. Она спустилась на первый этаж уже намереваясь заглянуть к Барбаре, когда в холле вдруг появился взъерошенный и запахавшийся Корбин, один из знакомых работников. "Госпожа, Дарина вас зовёт хозяин". "Даран? Он уже здесь?" отозвалась она. Да, за воротами. А что случилось? Почему он не пришёл сюда сам? удивлённо спросила она. Мы мы нашли беглеца. Точнее, его обезображенное тело. Господин Бэкстоун просил, чтобы вы взглянули сами. Он это или нет, потому как от лица мужчины почти ничего не осталось. Корбин даже поморщился, передёрнувшись. Господин решил, что не стоит заносить его в замок. Слейт мёртв. Аделина испытала облегчение и ужас одновременно. Каким бы подонком он ни был, но стать добычей лесных монстров такого и врагу не пожелаешь. Хорошо, что Даран решил оставить его за воротами. Аделина всё-таки надеялась, что смотреть на изуродованное лицо Слейда ей не придётся. Достаточно будет взглянуть на остатки одежды и прическу, чтобы опознать труп. Вряд ли полюс бродил другой похожий человек. "Идём", решительно сказала она. С собой Аделина ничего не брала, рассчитывая быстро вернуться обратно. Во дворе сейчас никого не оказалось. Саймон ушёл в конюшню, Барбара колдовала на кухне, а Гретта отправилась в прачечную стирать постельные принадлежности. Корбин шёл впереди, периодически оглядываясь и подбадривая хозяйку. "Где они?" покрутила головой Аделина, оказавшись за воротами. И тут нечто чёрное опустилось на её голову, полностью закрыв обзор. Кажется, на неё надели мешок, чтобы она ничего не видела. Аделина кричала и пыталась отбиться, но где там. Её держали крепко, не позволяя вырваться. Звать Корбина оказалось бесполезным занятием. Он лишь перебросился с остальными парой тройкой фраз, а потом, судя по звукам, вскочил на лошадь и умчался прочь. Молчи, иначе будет хуже. Предупредил незнакомый голос, а под ребра уткнулось холодное лезвие. Мужчина был вооружён ножом. Её куда-то потащили и вскоре затолкали в повозку, связав руки, чтобы не дёргалась. Судя по разговорам, мужчин было двое. Один остался с ней внутри, другой же занял место извозчика. Экипаж сразу тронулся, увозя её в неизвестность. Зная, что у похитителей есть оружие, Аделина старалась вести себя тихо. Она прислушивалась, выжидая подходящий момент. Минут через пятнадцать поездки ей вдруг показалось, что неподалёку раздаётся стук копыт другой лошади. Она отпрянула к окну. По проникающему сквозь ткань тусклому свету Аделина понимала, что оно слева. И заорала так громко, как только могла. Мешок на голове глушил звуки, но Аделина очень надеялась, что её услышат и спасут. Идиотка, сказал же, молчи. Отдёрнул её обратно мужчина, и она едва не упала с лавки. С минуту он с шуршанием копался, потом поверх мешка на её рот легло нечто плотное. Похититель затянул на затылке узел так туго, что она едва могла дышать. Тошнота, которая сегодня её не беспокоила, возобновилась с новой силой. В голове помутилась, и перед глазами замелькали разноцветные звёздочки. А затем накатила слабость, и Аделина потеряла сознание.